Глава 50. Карина. Целый день до вечера я провела под неусыпным надзором Вилкреста, который охранял меня с таким рвением, будто это он и Никеан поделился со мной кровью. Правда, никакого сексуального подтекста в его действиях не было. Вилк видел во мне не женщину, а результат удачного эксперимента, ему очень хотелось знать все подробности моей адаптации. Но у меня не было ни малейшего желания отвечать на его вопросы. До обеда мы гуляли по Плайзеру, зашли на выставку ювелирного искусства, полюбовались на странных лупоглазых существ с перепонками между пальцев и с прутообразной задней частью, которые вяло барахтались в зеленоватой воде огромных аквариумов, посмотрели парочку развлекательных фильмов с эффектом полного погружения, выпили по бокалу миота. Вилл категорически запретил мне спускаться на нижние этажи, тем более покидать Плайзер, Каждый раз, когда кто-то из постояльцев вип-зоны обращал на меня внимание, лицо моего телохранителя приобретало угрожающее выражение а правая рука, как бы, между прочим, ложилась на кобуру флаузера. Обедали мы в небольшом кафе, расположенном в самом центре экзотического дендропарка, Здесь вместо стеклянного копола над головой велись лианы невиданного синего цвета с ярко-желтой листвой, и по этим лианам прыгали и щебетали, помахивая рудиментарными крылышками пестрые ящерки размером с голубей. На цветящейся барной стойке, выполненной в виде буквы «С», разноцветными всполохами мигал огромный экран и звучала странная монотонная музыка. «Что это?» – удивилась я, пытаясь сообразить. «Что же означают эти бесформенные пятна ярких кричащих цветов?» «А, это последний писк моды, так называемый психоделический авангардизм. Не советую долго смотреть, можно утратить связь с реальностью», объяснил Вилкрест. «Искусство для тех, кому хочется расслабиться и отключить мозги». «Нам принесли заказ. Я уже привыкла к здешней кухне и даже начала находить в ней особое удовольствие». Все-таки мясо инопланетных животных было намного вкуснее протеинового коктейля из автомата. Последние галактические новости на нашем канале. Сменил за унывную музыку бодрый женский голос, вещавший на космолингве. Я подняла голову и уставилась на экран. На нем белозубо улыбалась экзотическая красотка с золотистой кожей и живописной волной роскошных и синя-черных волос. Ее наряд составляло облегающее ярко-красное платье с откровенным декольте. Это была первая женщина, которую я увидела с тех пор, как покинула муравейник. Охраниться ли сварки не считаются. Как стало известно из собственных источников в правительственных кругах, глава Галактического конгресса Аулбитс или роу изменил свои планы. Он прервал отдых на Николесе ради экстренного посещения блинжара. Вместе с ним на недавно открытую планету следуют представители Лисварры и симары Цель визита держится в строжайшей тайне, но по непроверенным данным речь идет о заговоре внутри Блинжарского совета. Перед вылетом Оин Иллироу дал небольшой комментарий нашим журналистам. Красотка исчезла. Вместо нее камера высветила серебристый бок Флаптера. Возле него стоял уже знакомый мне синеглазый мужчина и несколько вооруженных громил. нет услышала я его голос, хриплый, отрывистый, с гортанными нотками. Мой визит на Блинжар никак не связан с похищением Симарской реликвии. Поиском Леофара занимаются лучшие спецслужбы Мериадора. И его возвращение – это только дело времени. Как видите, глава Конгресса категорически отрицает связь между волнениями в Блинжарском совете и пропавшим артефактами изначальных. Продолжила сексуальная брюнетка, сменив на экране хмурое лицо или роу. Мы остаемся на связи. Ожидаем новую информацию от нашего агента в правительственных кругах. А пока переходим к другим новостям. На экране возник инопланетный пейзаж. Элла что вы там такого интересного нашли? Удивленный голос Вилкреста заставил меня оторваться от экрана. Только теперь заметила, что все это время просидела не дыша и с открытым ртом. Первый раз увидела здесь женщину, пояснила я свое удивление. «Это лесварка». «Э-э-э», промычала я, вспоминая коротко стриженных охранец, виденных в ресторане. «Лесварка? У них красивые женщины, но слишком властные и агрессивные». Понимающе улыбнулся врач. «С ними нужно быть либо на равных, и тогда это постоянная борьба за власть в паре, либо признать себя зависимым». «Ну, на такое мало кто из мужчин согласится, разве что лесварцы». Перед глазами встала компания расфуфыренных молодых людей с подведенными глазами и холеными лицами. А меня озарила внезапная мысль. «Вилк, в новостях только что сказали, что похищена какая-то реликвия – Леофар. А это, случайно, не тот Леофар, за которым охотились пираты, когда напали на Аргар? Вы что-то об этом знаете?» Врач нахмурился. «Да не то чтобы. Видела пару раз». Правда, не думала, что это ценность галактического масштаба. А где он сейчас? Мне неизвестно, Элайни. И вам тоже следует забыть о том, что вы его видели. Если пираты охотились за ним и не получили, они обязательно повторят попытку. Но почему мы не можем обратиться к властям? Удивилась я. Леофар остался на Аргаре. Нападавшие не забрали его, я это точно помню. А сейчас Аргар летит спасать своего капитана. Прервавшись на полусловие, я растерянно посмотрела на Вилкриста. «Витара же похитили из-за этой штуки, да? А теперь корабль с камнем летит прямо в руки пиратам». «Не думаю», — улыбнулся Кхар. «Поверьте, о индонату никогда не стал бы принимать участие в такой сомнительной авантюре. Уверен, камня на борту нет, он спрятан в надежном месте. А что он вообще такое? Оружие». «Оружие? Точнее, часть оружия» легендарного оружия древних. Есть легенда, что миллионы лет назад в мириадоре существовало пять родов изначальных. Они постоянно воевали между собой за право править галактикой и однажды создали оружие, способное уничтожать целые звездные системы. Потом это оружие разобрали на пять частей по числу родов, и каждая часть была тщательно спрятана в пяти разных уголках галактики. Леофар – всего лишь одна из них. «Нифига себе! Так этой штуки уже миллионы лет?» «Примерно да», — поморщился Вилкрист от непереводимой игры слов. Но пиратов интересует вовсе не его археологическая ценность. Подытожила я, краем глаза ловя ярко-оранжевое пятно у входной арки. Вчерашний шумайский шейх только что вошел в кафе, остановился рядом со стойкой и окинул зал изучающим взглядом. Его лицо, как и в прошлый раз, прикрывал платок. «Элени, не смотрите туда!» – тихо проговорил Вилкрест, убирая одну руку под стол. «А в чем дело? Этот тип преследует нас, я в этом уверен». «С какой стати?» – я искренне удивилась. «Он ходит за нами по пятам с самого утра. Вы не обратили внимания, а я заметил. Он был и на ювелирной выставке, и в океанариуме, и в дендропарке». «Да?» – нагнув голову, кинула в сторону шейха осторожный взгляд. Тот спокойно что-то пил, облокотившись на стойку, и переговаривался с барменом. Может, это только совпадение? Кому я тут нужна? Может, но лучше не рисковать. Уж у Шумаи до сих пор процветает рабство, причем женское. Если не хотите попасть в гарем, то постарайтесь не привлекать его внимания. Ну нет, в гарем мне точно не нужно. Мой путь лежит на землю, и только туда. Главное дождаться ночи и избавиться от опеки Вилкреста. Кажется, он слишком вжился в роль моего телохранителя. Заявил, что будет ночевать у меня в номере на диване. Дурацкий шейх. Какого черта он за нами таскается? Других развлечений нет. Если бы не он, вил кресту в голову бы не пришло еще и по ночам охранять меня. Вот что теперь делать? Задумалась, доедая десерт. В голове вяло шевелились мысли, складываясь в расплывчатую картину. Слишком много информации, мне необходимо все обдумать еще этот Леофар. Зачем глава Галактического Конгресса летит на Землю? Что там за волнение? Уж не моих ли соотечественников нашли? И пираты. Киан отправился вручать Витара. Почему он уверен, что тот еще жив? А в конце концов, мне-то какая разница? Пусть играют в свои «Звездные войны». Это их мир, их правила мне сейчас главное попасть на корабль который вернет меня на землю вот о чем я должна думать остальное неважно